Эпилог. Пратечной было душно, сыро и шумно. Как всегда, чтобы скрасить нелёгкую работу, женщины увлечённо болтали. Обычно разговоры изо дня в день были об одном и том же. Избитые темы повторялись из раза в раз. Дети, скудный урожай, сплетни из центра. У Ариадны нет семьи, нет земли, на которой можно было бы вырастить хоть что-нибудь к семье, а болтовня об аристократах её никогда не развлекала. Не имея общих тем для беседы с другими женщинами, девушка за несколько месяцев работает, так ни с кем и не подружилась. Вот и сейчас угрюмо полоскала просто не в холодной мыльной воде и украдкой слушала чужую болтовню. «Говорят, новый нововерховные из аристократов», — шепнула одна из работниц, и Ариадне пришлось прислушаться, чтобы разобрать слова. «Не понимаю, как они избираются каждый раз? Вот живешь себе спокойно, строишь свои планы, а потом просыпаешься, и ты уже верховный». «Это магия, Морель. Нам не понять», — отмахнулась вторая собеседница. «Из тысяч лишь один становится избранным. Чудо!» — простодушно восхищалась другая, энергично вбивая пену. Риадна в магии ничего не смыслила, хотя всегда испытывала трепет, думая о чарах, заклинаниях и артефактах. Но она ордилась на окраинах. Стать талантливой чародейкой ей не судьба. Достирав белье и сложив его в большую корзину, Риадна двинулась через весь зал к выходу на улицу, где были натянуты веревки. Пролитая вода хлюпала под ногами и просачивалась в дырявые ботинки. Внимательно глядя под ноги, чтобы не наступить в лужу, девушка попыталась незаметно пройти между другими женщинами, но оказалась втянута в разговор. «Риадна, а ты чего молчишь?» Одна из работниц поймала ее за локоть и подбадривающе улыбнулась. «Уже видела нового Верховного?» Девушка качнула головой и демонстративно перехватила картину поудобней. Ей не хотелось болтать о новой власти. «Новый Верховный» не значит новое начало для Примы. Однако этот жест работницы прачечные расценили по-своему. Одна из них великодушно забрала из рук хрупкой девушки корзину, чтобы дать ей передохнуть, и спросила, «Не ходила, что ли, вчера в информационный центр? Там вечером показывали проекции из центра». Не ходила. Буркнула Ариадна и потянулась обратно за корзиной. Заметив недоуменные взгляды, она добавила, «Плохо себя чувствовала». Сказав это, она нисколько не соврала. Вот уже второй день Ариадна чувствует себя отвратительно. Странная хандра не даёт спокойно жить, а внезапно нахлынувшее чувство одиночества сдавливает сердце. Хотя вроде бы ничего в её жизни не поменялось. Всё так же, как и всегда. «Сегодня в штаб обязательно сходим вместе», — улыбнувшись, сказала одна из женщин, Морель. Остальные тут же закивали, добродушно и тепло улыбаясь. «Хотя бы глянешь на Верховного». Риадна натянута улыбнулась, выражая молчаливое согласие, хотя не испытывала никакого желания идти в тесный штаб, куда явится еще с десяток таких же зевак. Ну ничего, может, вечером удастся как-то отделаться от этого похода. Но и обижать добродушных коллег девушка не хотела. Женщины видели, что Риадна не в своей тарелке, и всеми силами пытались ее подбодрить, втянуть в свой кружок. Только ей самой это было не очень-то и нужно. Снова подхватив корзину, Риадна оставила болтушек и двинулась к выходу. Стоило девушке только потянуться к ручке, как дверь тут же распахнулась. «Добрый день, Мистиль!» Сдержанно, но очень тепло улыбнулся молодой человек, возникший на пороге прачечной, в которой вдруг воцарилась гробовая тишина. Редкий случай. Ариадна видела его впервые. Ей было незнакомо это лицо и мягкий медовый взгляд, пронизывающий насквозь. Она никогда не встречалась с этим парнем даже случайно, ведь запомнила бы легкую хромоту незнакомца, да и одет он слишком хорошо для этих мест, явно не местный. Нет, они никогда не встречались. Однако, глядя на него, девушка испытывала необъяснимый трепет. Смущённо этим чувством она выпалила. «Какая я мисс! Вы что, просто Ариадна?» Улыбка парня показалась ей ласковой, слишком нежной, чтобы предназначаться той, кого он видит впервые. Но Ариадна не могла его за это винить, ведь сама едва сдерживала рвущееся наружу обезумевшее сердце. «А вы не хотите представиться, чтобы унять смущение?» спросила она, и тут же чуть не оглохла. Женщины, молчаливо наблюдавшие за развернувшейся сценой, как одна принялись безумно охоть. Мораль торопливо подбежала к девушке, вырвала из ее рук корзину с бельем и не слишком тихо шепнула. «Ты что, это же Верховный!» Сказав это, она благоговейно взглянула на молодого человека. Лишь получив от него спокойный кивок, разрешающий удалиться, женщина засеменила обратно к подругам. Ариадна едва сдержала вздох облегчения. «Она-то думала, Морель примется кланяться верховному магу прямо на залитом мыльной водой полу. Обошлось. Можешь называть меня Леоном». Едва сдерживая рвущуюся радостную улыбку, представился маг. Имя отозвалось танцем пламенных бабочек глубоко в груди, и Ариадна вздрогнула. «Откуда она знает это имя?» Она неуверенно кивнула, не отрывая глаз от верховного чародея и не переставая мысленно повторять его имя. «Леон. Леон». «Леон, прогуляемся?» Он чуть склонил голову на бок и придержал перед девушкой дверь. Та с облегчением прошмыгнула на улицу. Зрители очень мешали, хотя Ариадна сомневалась, что и на улице обойдется без них. Едва дверь за ними захлопнулась, в прачечной снова стало шумно. Риадна чувствовала, как краска заливает лицо, но смущение отступило, когда она встретилась взглядом с Леоном. Чародей не выглядел раздраженным или оскорбленным. Наоборот, происходящее его очень даже веселило. Они в молчании, но часто поглядывая друг на друга, дошли до небольшого бедного полисадника и остановились в тени чахлого деревца. Отсюда открывался вид на пограничный лес, мрачный и неприветливый, однако Леон в ту сторону даже не смотрел. «О чем вы хотели поговорить?» Сверляв взглядом носки своих ботинок, спросила Ариадна. Она не представляла, ради какой беседы можно было приехать из центра на окраины. Девушка украдкой посмотрела на Леона и вздрогнула. Он не сводил с нее глаз. «Обращайся ко мне на «ты», — попросил Мак, но его собеседница упрямо покачала головой. «Не могу. Вы верховный, а я...» «Это просто звание. Оно в сущности ничего не значит», — заверил Мак и добавил. «Однако я не стану на тебя давить». Обращайся ко мне так, как считаешь нужным. Просто зная, мне будет приятно разрушить все эти барьеры между нами, созданные пустыми титулами». Леон пальцами изобразил кавычки в воздухе и совсем по-мальчишески фыркнул. Рядно удивленно вскинула брови, поражённые до глубины души. Но не поведением Верховного, а тем, как легко она чувствует себя рядом с ним. Будто они знакомы уже тысячу лет. Странное, но приятное ощущение, с которым не хочется расставаться. «Так о чём вы? О чём ты хотел поговорить?» Лицо Леона радостно просияло, и это теплом отозвалось в душе девушки. «Знаешь, я Верховный всего второй день, но у меня уже огромные планы». Ариадна деловито кивнула, с тоской подумав, что все грандиозные планы прошлого Верховного всегда касались только центра. Окраины для него были мёртвым районом, почти таким же, как земли за границей. Девушка уже напряглась и внутренне подготовилась услышать нечто похожее от Леона, но слова Верховного её изумили. «Я хочу изменить приму». Убрать разделение на районы, уничтожить расслоение на аристократию и бедных. И самое главное, я мечтаю сделать наш мир независимым от магии Верховного. Магия — слишком нестабильный ресурс. Не находишь?» Ариадна поражённо хлопала ресницами во все глаза, глядя на чародея. Она не верила своим ушам. Почти всю жизнь она мечтала о таком новом мире, каким его описал Леон, но, будучи обычной девчонкой с окраин, не могла ничего сделать а теперь к ней является сам Верховный и просит стать его помощницей? «Да, именно так. Я хочу забрать тебя во дворец», — тепло улыбнулся маг, когда Ариадна задала свой вопрос вслух. «Согласна?» «Да», — быстро ответила она, даже не подумав, что ради приличия стоило бы хотя бы изобразить размышления. Она была слишком счастлива, чтобы играть и притворяться. Искренняя улыбка озарила лицо Леона, медовый взгляд заискрился светом тысяч звезд. «Тогда по пути в замок заедем еще кое-куда». «Я не так давно узнал об одном очень талантливом, но малоизвестном художнике. Его зовут Вейл. Слышала о таком?» «Не припоминаю», — задумчиво произнесла Ариадна. «Но имя почему-то кажется знакомым». «Вы подружитесь», — заверил Леон, и что-то в глубине души нашептывало. «Он прав». Впервые за эти дни Хандра отпустила. Одиночество развеялось. Глядя в глубокие и теплые глаза Леона, она чувствовала, что нашла свое место, и сердце трепетало от счастья и предвкушения перемен. «Вместе мы построим совсем новый мир и новую приму», — с улыбкой пообещал чародей. «Что-то подсказывает мне, что у тебя, Ари, большой потенциал. Ничего, что буду тебя так называть». Девушка радостно закивала, едва сдерживаясь, чтобы не заключить Леона в объятия. Ариадна давно мечтала, чтобы у неё был человек, который мог бы называть её этим ласковым сокращённым именем. И теперь он у неё наконец-то появился.